Минур Галин. Лабиринты миров. Слепая гора. Пролог. Лай собаки заставил Анвара отставить в сторону кружку и заварку. Он не мог оставить этот сигнал без внимания, потому что верный помощник подавал голос только если появились чужие люди или случайно забрел зверь. В этих краях свое начало брала река Белая. Выглядела она не полноводной, могучей рекой, как ее привыкли видеть, а маленькой речушкой. Домик инспектора природного парка «Иремель» стоял на отшибе небольшой деревеньки Байсакалова, где насчитывалось буквально пять домов. Все они давно перешли в статус гостевых. Постоянных жителей не было, а временный приют там находили лишь гости парка, которые останавливались перед подъемом на гору «Иремель». Анвар с напарником на территории природного парка работали посменно. Во время дежурства следили за гостями парка, чтобы те не нарушали правила. Анвар сменил коллегу в понедельник. Обычно организованные группы приезжали по выходным, до 7 утра выдвигались на маршрут, а возвращались к вечеру. Сегодня был вторник, и кроме Рустама с шестью туристами на восхождение никто не зарегистрировался. Утром Анвар пропустил на территорию группу Рустама, опытного гида, и, сделав соответствующую запись в журнале, занялся служебными делами. Жизнь в парке протекала безмятежно. Самым спокойным временем считалось лето и начало осени. Ранней весной стоило опасаться проснувшихся медведей, которые слонялись по склонам гор Иремель и Оваляк в поисках пропитания. Они могли прийти даже к домику инспектора. Поздней осенью и в начале зимы приходилось остерегаться волков, Бывали случаи, когда перед носом у зазевавшегося инспектора, спустившегося в поисках пропитания с гор стая волков, съедал собаку. Собака в данной работе была необходима, так как всегда предупреждала о приближении медведей или других зверей, которые во множестве обитали на территории парка. У инспектора не было ружья. Любое оружие строго запрещалось заносить на территорию. В любом случае, при нештатных ситуациях, инспектор мог положиться лишь на радиосвязь, поскольку другая отсутствовала полностью, как и электричество. Анвар мельком взглянул на закипевший чайник и, выключив газ, пошел к окну смотреть незваных гостей. Оказалось, что собака лаяла на людей, которые пересекли речку и торопились к дому инспектора. Анвар обрадовался, что это не медведь, вышел на крыльцо и, похвалив пса за бдительность, направился к людям. Отделившись от группы, ему навстречу выбежала девушка. Она была сильно взволнована, глаза ее бегали, И не успев добежать, она начала звать на помощь. «Вызывайте вертолет! Нам нужен вертолет! Анвар воспринял это как шутку и предположил, что, возможно, кто-то подвернул ногу. «Где Рустам? Гид ваш где? Травму получили?» «Он остался на склоне. Срочно нужен вертолет! Требовала девушка. «Так, успокойтесь. Никакой вертолет сюда не прилетит!» Попытался он пресечь на корню зарождающуюся истерику. «Что случилось?» Он вглядывался в толпу людей, поняв, что от девушки ничего не добьется. «Мы нашли пропавших!» Полушепотом ответила она и, встав за спину мужчины, показала на спутников. И только сейчас инспектор заметил, что группа вернулась не в полном составе. Кроме Рустама отсутствовал еще один мужчина. Пришедшие сопровождали парня и девушку в истрепанной одежде, держа их под руки. Анвар пошел им навстречу. «Здравствуйте!» Поздоровался мужчина, держащий парня. «Рустам сказал привести их к вам!» «Мы нашли их за валяком, а Рустам остался», — начал другой. Подговор людей, которые, перебивая друг друга, рассказывали подробности, инспектор рассматривал девушку и парня. Одежда на них была порвана, виднелись подтеки засохшей крови, тонкой струйкой вытекшей из ушей и уголков глаз. Зрачки казались белесами, будто выжженными ярким светом. Никак не реагируя на происходящее вокруг них, эти люди казались отстраненными и потерянными. «Вы кто?» — спросил Анвар девушку. — Они не слышат, — пояснила женщина из группы. — И не видят, — добавил стоящий рядом мужчина. — И не говорят ничего. Мы не знаем, кто это такие. У них с собой не было ни вещей, ни документов. — А Рустам... Рустам остался вместе с Димой. Там мужчина, то есть тело мужчины. Его медведь убил, так Рустам сказал. Стоящая за спиной инспектора девушка говорила шепотом, будто боялась быть услышанной. — Ведите их в дом! Распорядился Анвар и побежал к радиостанции вызывать спасателей. За время работы инспектором он повидал множество случаев пропажи людей. Чаще всего их обнаруживали целыми и невредимыми в течение суток. Как только становилось известно о невышедших вовремя туристах или пропавших людях, на поиски выдвигали несколько спасательных групп. Также было немало случаев нападения диких зверей, но ослепших и оглохших за 15 лет работы он видел впервые. Глава первая. Денис открыл глаза и, приподняв панамку, взглянул на берег, где у кромки воды младший сын копал ямку в песке, а старший не мог решиться зайти в море. Вода была еще прохладной, не успев прогреться под ярким июньским солнцем. Алина лежала на соседнем шезлонге и увлеченно читала книгу. «Интересно?» — спросил он. «Знаешь, после первой главы хотела бросить, но затянула. Скорее всего, фантастика» потому что я не представляю, что в реальном мире такое могло происходить. Ответила она, не отрываясь от страницы. «Марк Фиттер, дедушка», — слух прочитал Денис на обложке. «Это же из жанра «Выживальщики».» «Да». Алина отложила в сторону роман. «Там про пенсионера. Случайно на книгу наткнулась». «Читал я Марка Фиттера. Его книги будто методички по...» Денис замолчал, не стал договаривать, чтобы не пугать жену. «Я бы этого парня на работу взял бы. Ты на ночь глядя не читала бы такое. Книга больше для мужчин, а не для нежного женского мозга». «Мне интересно. Хотя сама себе удивляюсь. После любовных романов это как глоток свежего воздуха», добавила Алина и вновь погрузилась в чтение. «Понятно». Денис налил в пластиковые стаканчики вино, заботливо перелито еще в номере в термобутылку. «Кисловато-сладкий вкус молодого бастарда» расплылся во рту, и напиток без промедления попал в желудок. Денис не стал растягивать удовольствие. Сейчас он больше хотел пить, чем наслаждаться вкусом белого вина. Архипов протянул жене полный стаканчик. «Хоть и не Турция, но вполне тут неплохо. Странно, что людей, кроме нас, нет», — подметила она, пригубив вино. «Пожалуй, так», — ответил он на манер супруги и оглянулся по сторонам. «На песчаном пляже они были единственными». Ни продавцов кукурузы или жареной картошки, ни свора детей, ни других отдыхающих. Только море и песок. Таких мест в Крыму практически не осталось. Использовались они всегда по назначению. Когда встал выбор между служебной базой в Сочи и здесь, в Крыму, Архипов выбрал последнее. Всей семьей разместились в небольшом домике с удобствами. Останавливаться в более людных местах сотрудникам запрещали. — Как думаешь, зайдет или нет? Алина остановила взгляд на спине старшего сына. «Да», — увидев нерешительные движения подростка в сторону воды, предположил Денис. «Заболеет? Сам будешь лечить?» — ответила она и, потеряв интерес, вновь погрузилась в чтение. Денис ничего не ответил. Зазвонивший телефон мгновенно переключил его внимание. Слушай, «Объект обнаружен», — холодно доложил голос от динамика. «Отлично. Где?» — поинтересовался Архипов. В Москве. Увидели его по тому адресу. Внешность не поменял. По документам числится, как Андрей Боков. Паспорт настоящий. В город прибыл три дня назад. Из Благовещенска. Один. Принял. В контакт не вступать. Просто наблюдение. Хорошо. Подробности выше. Высылай. Денис выключил телефон. Он замер на несколько секунд, рассматривая устройство, но его окликнула жена. Ты меня слышишь или нет? Увидев, что муж таки обратил на нее внимание, Алина добавила. — Опять по работе? — Да. — Нам собираться? Когда уезжаем? — Никуда мы не едем. У нас отпуск. Отдыхаем. Выдохнул Денис и, выпив залпом стаканчик вина, растянулся на шезлонге. — Ага, отдохнешь тут, — резко сказала Алина. — Куда ты полез? Вода холодная еще. Она переключила внимание на старшего сына, который все-таки решился и пошел в воду. Вечером после позднего ужина Архипов сидел за ноутбуком и пролистывал фотографии. Присутствовали даже с уличных камер наблюдения. Ракурсы были разные. «Да, Андрей», — протянул Денис, — «совсем ты расслабился». Он рассматривал раздобревшее лицо знакомого, которого видел почти год назад. Услугами пластических хирургов тот не воспользовался. Неизменным остался даже короткий шрам на щеке. Прилично одет, из толпы выделялся разве своим загаром и агрессивной лысиной. Паспорт он получил в Хабаровске, и, судя по дате, ровно через месяц после своего побега. Дениса Андрей изначально интересовал отчасти, и лишь по той причине, что знает, где может скрываться иноземное существо Шибо, которое проникло на землю на не совсем законных основаниях. За прошедший год он ни разу нигде не засветился. Возможно, Боков уже успел продать Шибо на органы. Те же китайцы с удовольствием использовали каждый кусочек его тела в медицинских целях. Но контора была озабочена тем, что по территории страны, возможно, расхаживает инопланетянин. А если найдутся доказательства обратного, то одной проблемы станет меньше, и тогда Андрея можно оставить в покое. За прошедший год он никак себя не проявил, и при должном подходе мог и дальше жить своей жизнью под чутким контролем Архипова. «Надо завязывать с этим компотом». Денис недовольно посмотрел на початую бутылку вина. Лежащий рядом с бокалом телефон тихо зазвонил. «Подполковник Архипов!» «Как отпуск?» Прозвучал на другом конце голос генерала Белова. «Не Мальдивы, но тоже пойдет», — бодро ответил Денис. «Ты третьего в свою группу когда возьмешь? Уже полгода от намеченного срока прошло». «Товарищ генерал, проблемы с кадрами. Сами же понимаете, из всех, кто у нас в штате, часть не прошла отбор» а те единицы, которые остались, не готовы к командировкам в неведомые уголки нашей необъятной...» — начал Денис. — Вселенной! — закончил мысль Валентин Ефимович. — Я все понимаю. Даю тебе срок пять дней. Найди себе кого хочешь. Можешь рассмотреть кандидатуру вне штата. Работа появилась? — Да. В республике Башкортостан, на территории одного из природных парков, происходят не вполне понятные вещи. Все подробности получишь лично. Жду тебя через пять дней у себя. Представишь всю группу и получишь дополнительную информацию. Принял, товарищ генерал. В группу могу взять кого угодно, даже проблемного. Насколько? Если уголовник-рецидивист, то нет, однозначно. А если съехавший из катушек вояка, то вполне можно рассмотреть вариант. У тебя уже есть кандидат? Кандидат есть, но у меня также есть опасение, что вы его не пропустите. «Денис, прекращай ходить вокруг да около. Если человек психически устойчив, и ты ему доверяешь, то я не могу быть против. Тебе же с ним работать не мне, а я спрошу уж с тебя. Так что действуй, как считаешь нужным. Но чтоб через пять дней все личные дела группы лежали у меня. И по каждому доклад». «Принял», — ответил Денис и сбросил вызов. Архипов пролистал фотографии Андрея и улыбнулся. Он был уверен, что Боков не вполне обрадуется его предложению, но другого выбора у парня не было. Возможность поработать на него оставалась его единственным шансом легализовать себя. За время общения Денис его неплохо изучил. Тех качеств, которыми парень обладал, с лихвой хватало для работы. Были и минусы, причем очень жирные минусы. Но при правильном подходе их можно компенсировать. Андрей оказался человеком целеустремленным, и правильная мотивация делала его хорошим инструментом. Малая оперативная группа, которую он с недавнего времени возглавлял, выполняла самые сложные и рискованные задачи в конторе. Большая часть штата организации делала все возможное, чтобы упростить им работу. При возникновении любой аномалии на территории страны, Архипов должен был собрать информацию и провести оперативную разведку. А это предполагало и проникновение в район аномалии, где не исключался контакт с существами внеземного происхождения. Природа Вселенной не вполне изучена людьми, и на планете Земля постоянно или временно присутствовали различные порталы. Какие-то возникали случайно и также быстро исчезали, не приводя к последствиям. А иные существовали уже множество лет и являлись тайным входом на Землю для обитателей других миров. Чем они тут занимались, зачастую оставалось неизвестным. Но теперь люди всячески пытаются обнаружить эти порталы и взять на контроль, потому что за каждым из порталов может таиться опасность для жителей не только нашей страны, но и всего человечества. Денис взял телефон, по памяти набрал номер. Слушай! После двух коротких гудков отозвался холодный голос. «Планы изменились. Берите объект». «Принял». Ответили Денису и сбросили вызов. Архипов посмотрел на время, Часы показывали уже половину одиннадцатого вечера. Он слегка откинул голову и громко произнес. «Зубы!» Сразу же на втором этаже домика послышался топот ног, и смеющиеся мальчишки торопливо побежали в ванную комнату на первом этаже, споря, кто из них первый почистит зубы. «Все хорошо?» Из соседней комнаты выглянула заспанная Алина. «Да, все хорошо», — улыбнулся в ответ Денис. «В командировку скоро». Жена ничего не ответила, тихо развернулась и исчезла в глубине комнаты. Пятничный вечер Архипов встречал уже в Москве. После разговора с Беловым он еще пару дней провел с семьей и уехал, оставив их одних на берегу Черного моря. Школьные каникулы только начинались, а проводить лето на песчаном пляже куда приятнее, чем в душном городе. Автомобиль пересек дорожную развязку и начал отдаляться от МКАДа в область. Через полчаса под колесами зашуршала грунтовая дорога, а свет фар выхватил в темноте ворота. Денис остановил автомобиль и, заглушив двигатель, остался ждать. Сюда он приехал, чтобы встретиться с человеком и предложить работу, но опасался его реакции. Ведь в данном случае запасного плана у Дениса не было. Хотя у него и имелись козыри. Его будущему напарнику, в общем, терять особо нечего. И он мог легко ответить отказом. Неприметную калитку открыли. Из нее выглянул мужчина. Осмотрев внимательно Дениса и автомобиль, он исчез внутри, а через пару минут ворота со скрежетом разъехались. «Здорово!» — протянул руку мужчина, встречающий его у крыльца, как только Денис вышел из припаркованной машины. «Привет!» — ответил на рукопожатие Архипов. «Все хорошо?» «Да, как и договаривались». «Не брыкался?» «Совсем маленько. Он цел, если что. Руки, ноги на месте. При себе имел телефон, паспорт и бумажник». Остановился на съемной хате в Измайлова. «Квартиру проверили. Кроме вещей ничего нет», — доложил встречающий мужчина. «Мы свободны?» «Я вас и не держал. Спасибо еще раз», — ответил Денис. «Вещи его сюда привезли, на кухне лежат. Коттедж съемный, оплачен до завтра. Если с ним что-то делать будешь...» Мужчина на пару секунд замолчал, смотря в глаза Архипову. «Короче, если что, сообщи. Приберемся тут». «Уверен, до этого не дойдет». «Ваня, привет от меня. Надеюсь, у него все хорошо. На будущее скажите ему, чтобы молчал про командировку, иначе его изолируют. И это будет не мое решение», — ответил Архипов. «Намек ясен», — улыбнулся собеседник. «Ладно, должок я вернул». И, крепко пожав Денису руку, он ушел за дом. Это был отец одного из матросов, с кем ему пришлось пройти иной мир». Возможно, тот поведал своему отцу обо всех приключениях, и папа решил во что бы то ни стало отблагодарить Архипова. А учитывая его высокую должность в силовой структуре, отказов он не принимал. Подходящую услугу Денис не мог придумать, пока не подвернулась работа, которую нельзя доверить случайному человеку. Подождав пару минут, он вошел в затихший дом. В коридоре первого этажа горело дежурное освещение, мягко вырисовывая силуэты мебели и очертания стен. «Кто здесь?» Вдруг послышался голос из темноты. «Отзовитесь! Не молчите!» Громче и требовательней выкрикнул он. Денис медленно прошел в гостиную, где сидел привязанный к стулу мужчина. На голове у него был мешок, поэтому видеть он точно не мог. Архипов сел в кресло и продолжил наблюдать. Почему-то эту картину он себе так и представлял, что парня привяжут, а на голову наденут мешок. Все как в фильмах, а, возможно, это в кино делают так же, как в жизни. Сейчас это не имело значения. «Кто тут? Если вам нужны деньги, то у меня их нет. Да и родственников нет, у кого можно выпросить. Я сирота». «Привет, Андрей. Не ожидал такой встречи?» Спросил Денис полголоса. Мужчина сразу замолчал и пытался по голосу определить собеседника. Архипов взял со стола паспорт и телефон. «Ты кто?» «Боков Андрей. С фамилией, ладно. А имя почему не поменял? Я думал, ты сорвешься за границу, внешность изменишь». «Судя по твоим высказываниям, денег у тебя должно было хватить, чтобы начать новую жизнь», — проговорил Денис. «Я не понимаю, о чем вы». «Ладно, я не потешаться над тобой пришел». Архипов подошел и снял мешок с головы. Мужчина посмотрел на него и расплылся в улыбке. «Так и нашел меня». «Совсем не сложно было». Архипов потрепал Андрея по голове и вернулся в кресло. «Где Ираш?» «Ради него искал меня. К сожалению, сказать не могу». Продал его на органы? Ты же говорил, что он твой друг. Не надо передергивать, такого я не говорил. Что со мной сделаешь? Посадишь? Или, может, закроешь психушку? А ты куда бы хотел? А за что? Я законопослушный гражданин, за что меня сажать? Живу обычной жизнью, налоги плачу. За что меня задержали? Андрей, свои перспективы ты прекрасно должен понимать. И хорошо, что я на тебя вышел, иначе все было бы по-другому. — Мне спасибо тебе сказать? — Спасибо будет мало. — Ладно, лясы точить про жизнь у меня времени нет. Я предлагаю тебе работу. — Работу? А зачем мне работать на тебя? У меня есть работа. — Если заткнешься, то расскажу. Денис взял со стола телефон и швырнул его в мужчину. Андрей не успел отреагировать и тут же получил чувствительный удар по груди. — Ладно, молчу и слушаю. Понуро ответил он, дернув пару раз для верности привязанных к подлокотникам руки. «Вот и слушай. Я предлагаю тебе работу. Будешь делать то, что и до этого делал, только в составе моей группы. По выжженной пустыне бегать? И бегать, и ползать, если я прикажу. Взамен вернешь свое имя и прежнюю жизнь. Прежняя мне не нужна. Ни имя, ни жизнь. Мне и это нравится». Спокойным тоном ответил Андрей. «Нам же проще тогда» значит, будешь дальше свободно жить. После каждой командировки будешь получать неплохие деньги. Хватит и на себя потратить, и подружку по ресторанам катать. А если откажусь? Психушка. Найдем и Раша, будете в соседних палатах жить. Его будут исследовать, а ты овощем проживешь всю короткую жизнь». «А что надо будет делать?» «Понимая очевидную безысходность ситуации, — спросил Андрей». Ты же понимаешь, что мы не случайно встретились на планете Шори. В этом и состоит суть нашей работы — разведка порталов. У тебя есть опыт, определенные знания и предрасположенность к языкам. Этого вполне достаточно, чтобы я взял тебя на работу. Неужели других людей нет? А где же те два мордоворота, которые были с тобой? Такого рода вопросы сможешь задавать, когда мы станем коллегами. А сейчас принимай решение. Работа трудная, но интересная. Или загреметь в психушку, или рисковать жизнью. Интересный выбор. Ты же любишь риск. Сумел сбежать от нас в глухой тайге и добраться до Хабаровска? — Все ты знаешь, — угнулся Андрей. Это был незабываемый месяц. Пять дней по тайге, потом три дня до Красноярска. И Раша не съел по пути. Он жив? — Жив он. Ушибо мясо невкусное. Пробовал. — Понятно. — Ладно, с тобой или без тебя, Ираша, мы найдем. Не думаю, что со своей внешностью он долго протянет один. Уродливые карлики не так сильно распространены у нас в стране. — Решение принял? — Очевидно же, что я соглашусь. Денег сколько платить будете? — Об этом поговорим позже. Там сложная система. Мы же бюджетники все-таки. Архипов подошел к связанному Андрею и, взяв перочинный нож, начал срезать веревки с руки. — Кстати, у меня с юмором плохо, Поэтому шутки шутить не советую. Я на клоуну, что ли похож? Какие гарантии, что после командировки меня не упрячут? Гарантии это ты, Андрей. Работы много. Если дурку не включи, что сработаемся? Ты видел, что я дурака валял? Андрей освободил одну руку и, взяв ношу Дениса, начал освобождать вторую. Видел, поэтому и предупреждаю, договорил Денис и, взяв вещи со стола, направился на улицу. Андрей, позабыв о своих вещах, быстро освободился и пошел вслед за Денисом. «Долго вы меня искали. Я думал, в тот же день найдете». Он уселся на соседнее сиденье. Весь этот год жил и оглядывался. Автомобиль выехал за автоматические ворота и взял курс в сторону города. «Мы тебя не искали. Поверь, контора быстро бы тебя нашла». «Почему не искали? У тебя же были все данные на меня». Удивился Андрей. «Ах ты, гад! Ты изначально планировал меня на крючок подсадить?» «Жалко будет, если твои таланты канут небытие в стенах психушки». «Ты меня не сдал, значит?» «Интересно, как отреагирует твое начальство на это?» Боков зло улыбнулся и отвернулся к окну. «Никак. Добро на тебя я уже получил. Поэтому можешь не строить планы у себя в голове. Побереги лучше силы. Кстати, как твое физическое состояние? Мечами так же ловко орудуешь. На земле особо не попрактикуешься». Хочешь проверить? У тебя будет время продемонстрировать это умение. Обязательные тесты по ФИЗО никто не отменял. А насчет Шибо подумай. Если Ираж до сих пор жив, думаю, я бы нашел способ организовать ему жизнь с пользой. Жив он. Я его навещаю раз в месяц. Посмотрим, как дела сложатся. Так что там насчет денег? Сколько платить будете? С голоду не пропадешь. Обнадежил Денис, выезжая на оживленную трассу. «Все зависит от тебя».